Глава сорок седьмая. Скука. Умер, лежал, вытянувшись на кровати, смотрел в потолок и никак не мог решить, куда бы ему пойти. Суббота, четвертый час дня. А он до сих пор не побрился. Стало быть, можно пойти в парикмахерскую. Ему скучно. Не хочется быть наедине с самим собой я нет к дружескому общению с умным человеком значит можно навестить самима однокашника по инженерному училищу но не в парикмахерскую не к самиму идти не очень то хотелось так что амер продолжал размышлять можно пойти в клуб или в кино а если к назлы он встал с кровати и подошел к окну На улице падал снег. «Чем бы заняться?» — пробормотал он. Сел на стул и наугад раскрыл газету. Предвыборная кампания в разгаре. В Анкару с дружественным визитом прибыл премьер-министр Болгарии Георгий Кеса-Иванов. Он отложил газету, снова пробормотал. «Чем бы заняться?» и прошелся по комнате. Потом решил спуститься в холл на первом этаже отеля. Он жил здесь уже полгода. Отель был расположен в Улусе. Постояльцами его были по большей части депутаты Меджлиса и прибывшие в столицу по делам коммерсанты. Сейчас он был почти пуст. Меджлис в связи с предстоящими в конце марта выборами ушел на каникулы в конце января. Ни в коридоре, ни на лестнице никого не было если не считать задремавшего на стуле Гарсона. Омер задумался, не выпит ли, отказался от этой идеи и вошел в холл, или, как говорили некоторые, в лобби. Каждый день из проведенных в Анкаре шести месяцев Омер размышлял, как бы провести время. И каждый же день, впрочем, в последнее время через день, виделся с Назлы. Дата свадьба была назначена на конец апреля, но не уезжать в Стамбул, не заниматься приготовлениями к свадьбе не хотелось. Из-за этого они с Назлы накануне слегка поругались, но об этом думать тоже не хотелось. Холли, обычно заполненным депутатами и коммерсантами, сейчас не было никого, кроме старика с газетой в углу и чего-то ожидающего в окружении чемоданов семьи. Делать здесь было нечего, отвлечься не получилось бы. Выпивать днем умер не любил, так что, пройдясь по холлу, вернулся в свой номер и снова стал размышлять, куда бы пойти. Парикмахерскую не хотелось, потому что в подобные скучные и тоскливые места можно спокойно ходить, только если точно знаешь, что затем отправишься развлекаться. Клуб инженеров-строителей не хотелось тоже. В клубе там, как и в подобном заведении в Стамбуле, делать было совершенно нечего. Только курить, играть в карты и слушать, как одни и те же люди ведут одни и те же бесконечные разговоры о работе, взятках и холостяцких шалостях. Но мэр уже не раз туда ходил, неплохо проводил время, часами играл в бридж, Но сейчас понимал, что желанного дружеского участия там не найти. В кино они с назлы на этой неделе ходили уже дважды. Значит, ничего нового не будет. Мэр прекрасно это знал, но все равно открыл газету и просмотрел расписание кинотеатров. Так и есть. Ничего нового. Фильмы, которые он смотрел с назлы, показались ему банальными и заурядными. Потом он перевел взгляд на страничку юмора и развлечений. Прочитал одну смешную историю и подивился ее глупости. Прочитал другую, развеселился и перевернул страницу. Перечитал виденное утром объявление о предоставлении подрядов на строительство нескольких мостов в районе Черного моря. Мэр теперь был уже настолько богат, что мог бы взяться за дело такого масштаба. Поэтому, заходя в клуб прислушивался к разговорам на эту тему. Стоит ли? Имеет ли смысл ехать в такую даль, чтобы заработать еще больше денег? За эти полгода он при посредстве дяди успел купить и перепродать несколько земельных участков в Стамбуле, заработал на этом девять тысяч лир. Стоит ли? И вернув страницу, уставился на рекламу крема. Однако я собирался стать завоевателем и заработать кучу денег. Усмехнувшись, зевнул и сказал себе парикмахерская тоска, в клуб не хочется, на злы тоже отпадает. Значит, пойду к самиму. Обрадовавшись, ты наконец принял решение, встал с кровати, тщательно оделся, повязал галстук. Спустился, отдал ключ от номера и вышел на улицу. В лусе медленно падал снег. Снежинки таяли, едва долетев до земли. Людей на улицах было мало. Умер сел в такси и велел ехать в психие. По дороге ни о чем не думал, только смотрел в окно. Не буду думать о назлы и вчерашней неприятности, и все тут. — сказал он сам себе. Выйдя из такси, решил, что время еще раннее, и пошел в сторону Козылая пешком, размышляя о о его жене — женился тот совсем недавно — и об их дружеском расположении, к нему, мэру. Да, больше мне сейчас пойти некуда. Только к ним. Мэр встретился с Самимом два месяца назад в клубе инженеров-строителей. Но знакомы они были еще по инженерному училищу. Такой дружбы, как сейчас, тогда между ними не было, но и отчуждения не было тоже. На вопрос о мэра, почему самим не дружил с ним в студенческие годы, тот сказал, что побаивался Арифика и Мухитина. А мэр в ответ улыбнулся. Сейчас, вспоминая об этом разговоре, он думал, «Да, славный парень. Ему и его жене я нравлюсь». Как же так получилось, что в училище мы не дружили? Он нас боялся. И правильно. Милыми, душевными людьми нас назвать было нельзя. А сейчас какие мы? Какой я? Несмотря на холод и снег, в Сыхие, в отличие от Улуса, на проспекте было много народу. Люди быстро шагали по тротуару, заходили в магазины, выходили и спешили дальше. Умер внимательно вглядывался в лица встречных. Всем им не терпится вернуться домой. Каждому хочется, чтобы дома все было хорошо. Каким они меня видят? Красивый молодой человек в дорогом пальто. Так ведь? И для самим моей женой я такой же. Молодой, красивый, дорогое пальто. К тому же им еще много что про меня известно. Что я богат. Помолвлен с дочерью депутата. Нет, нехорошо так думать. Словно желая убедить себя в несправедливости своих мыслей, Омер поднял голову и посмотрел вверх, На небо и крышу новых домов. Но падающие с неба снежинки ни в чем его не убедили, Только напомнили старое грустное стихотворение «Снег, словно птица, потерявшая любимых». Он вдруг понял, что сейчас начнет вспоминать вчерашнюю размолвку с Назлы и быстро пробормотал. Жена самима приготовит горячий чай, но это не помогло. В мою душу пробралась гнилая пошлая тоска. Я никак не могу от нее избавиться. Все потому, что мы с Назлы вчера поссорились. Эта свадьба вообще... Стоп! Выпью сейчас чая, поговорим... Подумав, о чем можно было бы поговорить с самимом, но мэр почувствовал скуку. Да, я им нравлюсь, потому что богат, умен, хорошо образован, обручен с дочкой депутата. Что мне делать? Может, и вернуться. Но он уже свернул с проспекта. Если же он сейчас вернется в отель, то будет пить. Мысль об этом, к удивлению мэра, не показалась такой шпугающей. Почему общение с самимом и его женой не доставляет мне удовольствия? Потому что они буквально смотрят мне в рот. Что бы я ни сказал, какую бы глупость ни сморозил, слушать с таким вниманием, словно это перлы мудрости. Они с таким восторгом и любовью на меня смотрят, как никто никогда не смотрел. Так в старинные времена могла смотреть какая-нибудь мать на своего сына Пашу. Нахмурившись, Он уже собирался поворачивать, но тут ему вспомнилась простодушная, искренняя улыбка самима. Он ведь неплохой человек. Неплохой, но такой же, как все. В его отношении ко мне нет ни капли лицемея. Любит меня за успех и богатство, но сам об этом не догадывается. Однажды жена самима Ни в коем случае не считающая себя ровней назлы, все-таки попыталась вести себя с ней как с равной. Но выглядело это очень странно. Все растерялись, и разговор затух. Они отнеслись к нам с назлы, с таким неумеренным дружелюбием, потому что мечтают попасть в те избранные круги, к которым, как они думают, мы относимся. Возможно, сами не отдают себе в этом отчета. Но стоит им только нас увидеть, и они уже не властны над собой. Нет, не пойду к ним сегодня. Омер остановился посреди улицы. До дома самим оставалось шагов пятьдесят. Какие гадкие у меня мысли. В доме напротив одновременно открылись двери и окно. Из окна выглянула женщина и сказала выходящему на улицу мальчику, чтобы купил в бакалейной лавке уксус. Какие скверные мысли. Они хорошие люди, а я дурной человек. Почему? Потому что однажды я решил стать завоевателем. Пройдя еще несколько шагов, он все-таки повернул назад. После таких гадких размышлений мне все равно не удастся найти в этом доме успокоения, сказал он себе облегченно вздохнул. Когда умер снова вышел на проспект, снег прекратился. Люди как будто только этого и ждали. И теперь, высыпав из домов и лавок, заполонили тротуары. Чем же мне заняться? Пойти к назлы и еще раз попытаться поговорить? Но может, получиться еще хуже, чем вчера? Нет уж. Чем бы заняться, куда пойти? Впрочем, он уже давно знал, куда. Сейчас он вернется в отель и будет пить. Ноги сами собой привели его к стоянке такси. Когда умер, сел в машину и закурил, голос совести в последний раз попытался убедить его, что начинать пить так рано нехорошо. Но он заставил совесть замолчать. Все равно делать больше нечего. Добравшись до отеля и зайдя в холл, в котором в последнее время часто выпивал, у селся на свое обычное место и попытался окончательно успокоить совесть. Вот я вышел, прогулялся, ничего интересного не нашел, моей вины в этом нет, и сам себе удивился. Семья с чемоданами уже куда-то ушла, но старик по-прежнему был здесь, читал всю ту же газету. В углу, рядом с большим цветочным горшком, Сидел в кресле иностранец. Официант, заметив, что Омер расположился на своем обычном месте, направился к нему с видом говорящим «Я знаю, что ты будешь пить, но без нелепой этой церемонии обойтись никак нельзя». «Что прикажете?» Омер заказал коньяк и подумал «Ну, теперь начнется». Он понял, что алкоголь только подстегнет его скверные мысли. Слишком уж Тоскливо и скучно ему сегодня было. Во всем виделось лишь дурное и пошлое. Увидев перед собой такую знакомую, милую рюмку с толстой ножкой, Умер приободрился. «Да, хорошо, что я не пошел к самиму», — подумал он, — и сделал первый глоток. Если бы я к нему пошел, то вяз бы в пустой болтовне, пытаясь отвлечься от неприятных мыслей. И в результате только обманул бы самого себя. А сейчас я хочу все обдумать и понять. Он снова отпил из рюмки. Да. Из-за чего же мы с назлы поругались? Почему я поссорился с назлой? Точнее, почему мы с ней все время ссоримся? Почувствовав, что боится об этом думать, Мэр решил, что выпил еще недостаточно и одним глотком осушил рюмку. Чего ждет от меня назлы? Что я буду хорошим мужем, успешным предпринимателем, буду ее любить и оберегать. Хочет, чтобы у нас был свой дом. Все? Нет, все в расчет принять невозможно. Однако для простоты будем считать, что это все, чего она от меня хочет. А чего хочу я. Умер, поглядел на пустую рюмку, подозвал официанта и попросил принести еще коньяка. «Чего же я от нее хочу?» На этот вопрос он никогда не мог дать определенного ответа. «Хорошо, а что может быть нужно от нее такому человеку, как я?» «Ничего. Ровным счетом ничего. Мне нужна только она сама». Почувствовав, как от алкоголя начинает распространяться по телу тепло, повторил про себя еще раз. «Мне нужна только она». Пытаясь не дать разгореться гневу, пошутил. «Мне нужна она, а ей нужно, чтобы я покупал мебель и прочие вещи для нашего будущего дома. В этом-то и была причина и вчерашней размолвки, и вообще всех последних ссор с назлой». Она говорила, что им надо поехать в Стамбул, чтобы подготовиться к свадьбе, купить дом и обставить его. Он мэр же утверждал, что у него есть дела в Анкаре. Между тем, оба прекрасно знали, что никаких дел у него здесь нет. Но мне необходимо съездить в Кемах, чтобы сбыть с рук оставшийся там инвентарь. Этот аргумент, однако, не годился. Не хочу я ехать в Стамбул. Не хочу, потому что... Он вдруг встал на ноги, потому что я, направившись с пустой рюмкой к дверям, заметил официанта, вручил ему рюмку и велел принести новую. Возвращаясь к своему креслу, встретился взглядом с иностранцем. У показалось, что тот улыбнулся, и он улыбнулся в ответ. Англичанин, наверное. Может быть, мне следовало остаться в Англии? Или немец? — Эх, Геррудольф. Рудольф, интересно, что сейчас делает Рифик. Мне одному вернуться в Стамбул победителем. Усевшись в кресло, умер сказал себе. — Нужно успокоиться. В таком состоянии думать не получится. И враждебно посмотрел на появившуюся перед ним новую рюмку с коньяком. Мы ссоримся с назлы от того, что она знает, чего хочет. А я нет. Чего же я хочу? Хотя нет, всем известно, чего я хочу. Я об этом сам все время говорю. Я хочу быть завоевателем. Но что это значит, быть завоевателем? Что понимают под этим другие? Что вообще под этим следует понимать? Все очень просто. Я не хочу быть таким, как все. Не хочу довольствоваться малым. Не хочу быть обычным отцом семейства, которому для счастья достаточно нового дома, новых вещей и детей. Но чего же я хочу, если не этого? Я. Все время у меня на уме только я да я. И ведь знаю, что это нехорошо. Я. Ему вдруг стало страшно. Я знаю, кем я не хочу быть, но не знаю, кем хочу. Я молод, а сижу тут и размышляю, не буду думать. Не по мне это. И зачем я только начал пить? Почувствовав отвращение к своим мыслям и к выпивке, Омер мэр встал на ноги. Что же делать? Чем заняться? Я пьян. Поеду-ка к назлы. Избавлюсь от этих скверных мыслей, поговорю с ней, потом на ней женюсь. Пусть она меня поймет. Выходя из отеля, о радовался, что все-таки поговорит с Назлы. Но при мысли о том, что может застать дома Мухтарбея, испугался. Или вдруг Назлы встретит его неласково. Чтобы выяснить, дома Мухтарбей или нет, он решил позвонить Назлы по телефону.